Я отклонил голову, и его кулак, появившийся за моей спины, пронесся мимо моего уха. Я увидел на его запястье белый кружок часового циферблата с раздвоенным крестом. Ваширон Константин. Самым странным было то, что события в физическом мире происходили крайне медленно, но мои мысли двигались в привычном темпе. «Почему крест раздвоенный?» Подумал я и дал себе команду не отвлекаться.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 Музыка сняла охватившее зал оцепенение. К Ивану Григорьевичу подошли несколько халдеев, склонились над ним, подняли и повлекли к выходу. Увидев, что он перебирает ногами, я успокоился. Халдеи приходили в себя, разбредались по залу, разбирали напитки, вступали в беседы друг с другом. Меня обходили стороной. Я стоял в пятне пустоты с тяжелой маской в руке, не зная, что делать дальше. Энлиль Маратович сурово поглядел на меня и сделал мне знак подойти. Я был уверен, что получу выволочку. Но я ошибался. «Очень хорошо», – тихо сказал он, хмуря брови. «С этим сучьем только так и можно». «Молодец». Напугал их всех до усрачки. «Вот что значит молодые мышцы. Я так уже не могу». «Почему только мышцы?» – обиделся я. «По-моему, главную роль сыграл интеллект». лиль Маратович сделал вид, что не услышал этого замечания. «Но это еще не все», — сказал он. «Теперь постарайся им понравиться. Поучаствуй в их разговорах». С этими словами он погрозил мне пальцем. Со стороны наш разговор выглядел так, словно строгий папаша отчитывает нашкодившего сынишку. Несоответствие мимики словам было забавным. «Поработать королевой бала?» — спросил я. «Раздеваться не надо», — ответил Энлиль Маратович. «И цепи с пуделем тоже не будет». Достаточно познакомиться с самыми важными гостями, чтобы они знали тебя лично. Идем, я тебя представлю. И улыбайся всем как можно шире. Они должны быть уверены, что ты холодная лицемерная сволочь.